не уничтожать их. На значительной территории нашей страны лекарственные растения заготавливать нельзя и по другим причинам. Современное воздействие цивилизации на окружающую среду уже нарушило состав атмосферы и почвенных вод, в которых присутствует большое количество токсических химических соединений. Они, не разлагаясь, имеют свойство накапливаться Или становиться еще более токсичными, а растения из почвы утилизируют их. Привнесение иных химических веществ меняет фармакологические свойства растения самым неожиданным образом, поэтому не следует собирать траву вдоль дорог, липовый цвет, спарыш, мать и мачеху, одуванчик в огородах. В них аккумулируются ядовитые вещества бенспирен. Соединение свинца и другие продукты выхлопов автомобилей. Еще страшнее, когда видишь на территории какого-нибудь завода с литейным производством, как сохимического или химического предприятия, яблони, рябину, в ту же липу. Красиво, но кто удержится, чтобы не сорвать яблоко или кисть рябины? А ведь в них все, что скопилось в почве, растворено в воде, витает в атмосфере. Сбор целебных растений вблизи колхозных и совхозных угодий далеко не безопасен так же, как и в районах опыления лесов ядохимикатами сельскохозяйственной авиации. Не рекомендуется заготавливать лекарственные травы, грибы, ягоды и вблизи городов в окрестностях. Чем выше трубы промышленных предприятий, тем дальше переносятся выбрасываемые отходы. Как же быть с нашей зеленой аптекой? Есть участки, где она сохранилась в чистоте. Такие районы, которые не захлестнула волна цивилизации, известны лесхозам. Они осуществляют на своей территории контроль за хозяйственной деятельностью. С помощью общественности и нас с вами такие места стоило бы объявить заповедными зонами и культивировать там лекарственные растения. Там же можно было бы развивать и пчеловодство для получения экологически чистого лечебного меда и иных продуктов, апитерапии, маточкиного молочка, прополиса, перги, пчелиного яда, хитинина. С помощью тех, кто заинтересован в лекарственных травах и грамотном их использовании, можно было бы создать при медицинских аптеках «Актив», на обсуждение которого выносить все острые экологические вопросы, связанные с лечебными растениями. Это хоть в какой-то мере повысило бы рациональность использования целебного зеленого богатства. О том, что и как собирать, сказано в основной части книги, но важно знать еще и, когда лучше всего заготавливать травы. На медико-биологические свойства растений оказывает влияние соседство других видов растений, степень солнечной активности, влажность и температура воздуха, время сбора в течение суток, другие факторы. Лучше всего травы, надземную часть, собирать в сухую, ясную, но не жаркую погоду или утром после высыхания росы. Корни и корневища заготавливают в любую погоду, так как все равно их приходится мыть перед сушкой. И еще раз напоминаем, не вырывайте растения с корнями, если корневище, корень не является лекарственным сырьем. Для сбора растений используйте садовый нож, ножницы, секатор, гребни с коробками разной конструкции, ручной комбайн для сбора плодов шиповника, плуг, для копки корневищ, веткорез, для сбора рябины, калины, соцветий липы. Не выбирайте лечебную траву на участке подчистую. Часть здоровых, хороших экземпляров оставляйте на каждом квадратном метре для восстановления зарослей. Для этого понадобится 2-4 года. Хранят высушенное лекарственное сырье в сухих помещениях, Растения, содержащие эфирные масла, фитонциды, в стеклянной, плотно закрывающейся посуде. Также хранят сухие ягоды, быстро впитывающие влагу из воздуха. Остальные виды лекарственных трав сберегаются в бумажных пакетах, коробках, банках, ящичках, в хорошо проветриваемых помещениях в темном месте.